Так получаешь подарки на память. В апрельском номере ученической газеты «Азбука м о р з а появилась заметка Шербаума «За что ручаются обрученные?». Своими короткими фразами он довел слово «обручение» и «помолвка» до полного абсурда. Состоится помолвка. В основе размолвки лежит состоявшаяся помолвка. Если хотят, чтобы отмененное обручение состоялось опять, надо сначала отменить отмену обручения». Расстроившиеся помолвки стоят дороже, чем состоявшиеся. Ермгард Зайферт назвала заметку довольно безвкусной. Она попросила меня добиться созыва собрания, чтобы поставить вопрос о конфискации апрельского номера. Я попросил Шербаума извиниться перед ней. Поймите, Филипп, что фрау Зайферт не может реагировать на ваши двусмысленные порой каламбуры, как какая-нибудь девчонка. Шербаум в роли главного редактора сохранил свою привычку — — Щадить меня. — Ясно. Сделаю. — Я вовсе не хочу, чтобы вы с ней ссорились. Мы все еще не размолвлены. В майском номере ученической газеты в рубрике «Скупой морзянкой» были помещены сначала сведения о среднем потреблении сигарет в легальном уголке для курения, затем с о о б щ е н и е о предстоящем государственном визите. «Персидский шах прибывает в Берлин. Мы не приглашаем его». А под объявлением «Школы танцев Антуан» под заголовком сообщения, соответствующая действительности фраза «Госпожа Зайферт и господин Штаруш все еще помолвлены». Ирнгард Зайферт о ж е попыталась посмеяться. «Думаю, что эти шпильки — работа не Шербаума, а малышки л е в а н д как, по-твоему, Эберхарт». «Да, это была ее работа, и она все еще продолжала язвить. Она сейчас восходящая звезда». В ученическом комитете солидарной ответственности большинство за ней. Она поставила вопрос о недоверии Шербауму. Она хочет дать ему по шапке. Сразу после визита Шаха она стала выпускать свою антигазету. Мы решили не идти больше ни на какие компромиссы. Она в первом ряду. Я уже не раз видел ее в газете. Взяв под руки товарищей, бегом в первом ряду. Мысль обручиться с Ирмгард Зайферт пришла мне в последний день лечения. Еще раз подал он свои сигналы. Сейчас будет неприятный укольчик. А теперь прополощите. Еще раз возник внутренний диалог, от которого по экрану пошли пузыри текста. Мы с врачом шагали по земному шару. Наши модели, мироустройство, его м е д и ц и н с к и й мой педагогический принцип социального обеспечения, подхлестывали друг друга и взаимно уничтожались. Мы были смело радикальны и абсолютно правдивы. Мы орошали сахару, мы осушили оставшиеся болота. Он усыплял инстинкт агрессивности. В рамках всемирного социального обеспечения насилия, то есть его рецепторы, будут отключены или, выражаясь проще, заглушены местным наркозом. Я умиротворял всех и вся педагогическим путем. С помощью средств массовой информации в рамках всемирного учебного процесса статус учащегося будет продлен до глубокой старости. Но как бы высоко мы не подпрыгивали со своими шестами, остаток земного тяготения то и дело соблазнял нас сцепиться пальцами, чтобы п о м е р и т ь с я силой. По первой программе шел фильм для лыжников и для желающих стать ими. От поворота махом к серпантинному бегу. Поскольку он обходился со мной как с луковицей, каковая, теряя слой за слоем, становится все меньше и стекловиднее, я вытеснил рыхлый снег из красной лыжи документальным отчетом о спиритическом сеансе, в котором участвовали также мой врач и его помощница в качестве медиума. Обычное с т о л в е р ч е н и е